Глава девятнадцатая. Легендарная страна. Адриан. В карете я сел рядом с невестой, расположив своих котов на коленях. Хорек предусмотрительно притих на плече у девушки, как партизан на холме стараясь лишний раз не высовываться. Прямо напротив вальежно устроился Зантур, окидывающий нашу с Мишель пару оценивающим взглядом. Ну а я украдкой любовался девушкой. Какая она все-таки красавица. После того, как Зантур заявил, что у нее мания, мол, постоянно жалуется, что во дворце ее много раз пытались убить, Мишель обиженно помалкивала. «У меня не было никаких сомнений, что девушка не преувеличивает. И все это было на самом деле. В душе клубилась тихая ярость от одной мысли, что кто-то посмел покуситься на такое нежное, доброе и изящное создание. На мою истинную пару. Обязательно выспрошу у Мишель подробности и разберусь со всеми ее обидчиками». Причем бледная немочник Рысян, любитель насильно срывать поцелуи с девичьих губ, числится в этом списке под номером один. «Я уже говорил тебе это, Риан, но повторю еще раз, пришель», – властно заявил король. «Если хочешь вписаться в нашу семью, сделай две вещи. Начни пользоваться своей магией и найди способ омолодиться». «А это возможно?» – с надеждой встрепенулась девушка. «Ради тебя я сотворю чудеса», – заверил я ее. «Было бы здорово». — улыбнулась она. — Вот и замечательно, — одобрил мою решимость король. — А теперь, пока мы в дороге, развлеки нас светской беседой. Расскажи, кем ты был в Альгардии. — Альгардия? Никогда не слышала о таком месте. — заинтересованно посмотрела на меня Мишель. — Как-то я был морально не готов, что меня так быстро и легко раскусят. — ответил вопросом на вопрос. — Откуда вы про нее знаете? — У меня богатая библиотека, — заявил король. — Куча редких и ценных книг. Я видел похожий узор, как на ваших запястьях, в некоторых вариантах Там говорилось о легендарном королевстве, где правили золотые драконы». «Ты сказал, правили? То есть теперь уже не правят?» Верно подметила принцесса. «Я пытался справиться с собой, но помимо воли на скулах заходили желваки. Альгардио не зря называют легендарной страной. Точнее, это не просто страна, а целая планета. Они защитили множество вселенных, и наши в том числе, победив тысячу лет назад опасного врага гринжеров». «Те опустошали все, до чего могли добраться, как сранча, прыгая по мирам порталами», – пояснил король. «А чем они были так опасны? Размерами? Кровожадностью? Технологиями?» – спросила меня Мишель. Король умолк, ожидая моего ответа. Уверен, он и сам знал эту историю, но ему хотелось втянуть меня в диалог. «Это были роботы, питающиеся живой плотью», – хрипло ответил я. «Им нужна была органика для репликации». Причем животные их не особо устраивали. Они предпочитали разумных существ, пытаясь поглотить не только их тела, но и память. «Какой ужас!» – потрясенно пробормотала Мишель. «Но раз вы защитили от них множество вселенных, значит, вы с ними справились, так?» – ответил уже король. «Да, с этой напастью они справились. И история про золотых драконов, защитников миров, обросла легендами. Про них писали стихи и поэмы, сочиняли романы и даже сказки. А вот одолеть следующую беду они уже не смогли». Не так давно на них напали жуткие твари-некросы. Эта атака готовилась много десятилетий. И наступил тот день, когда они нанесли удар. Легендарная страна превратилась в руины. «Об этом что, тоже сказано в старинных книгах?» – мрачно усмехнулся я, пребывая в шоке. «Откуда он все это знает?» «Нет, а чего же?» – рассмеялся король. «Думаешь, ты единственный, кто сбежал из Альгардии в Тайлидис?» «Здесь есть мои соплеменники?» – встрепенулся я. Вот это новость!» Сердце сделало Кульбит. «Есть!» – важно кивнул Зантур. «Они попросили убежища в моей стране, и я позволил им остаться. Эти парни были драконами. Молодые, почти подростки. Не удивлюсь, если родители выпихнули их сюда через портал, чтобы спасти. Ну а ты, в отличие от них, на дракона не тянешь уж, извини. Но при этом держишься со мною свободно, без раболепия и разговариваешь практически как с равным. Так что повторяю свой вопрос. Риан из Альгардии. Кто ты такой?» Бывший министр, советник, казначей. Что-то такое ценное ты спрятал от некрасов? Что теперь так тщательно скрываешься? Я спрятал себя. Точнее, думал, что спрятал. Даже если Зантур так легко меня раскусил, то дело плохо. Времени, считай, уже не осталось. На вопрос короля я снова не ответил. Спросил, сколько альгардейцев прибыло на Тайлидис? Около полусотни. «Наверное, ты захочешь с ними встретиться, но должен тебя огорчить, я не отслеживаю их перемещения. просто вручил каждому по несколько золотых монет в качестве подъемных и отпустил. Они разбрились по всей стране. Я бы даже сказал по планете. Возможно, кто-то из них подался в ущелье драконов, но приняли наши стальные драконы золотых или нет, мне неизвестно». «А кто такие некросы? Это некроманты, да?» – потрясенно спросила Мишель. «Да, но только еще хуже». «У них особая сила, скорости и регенерация. Убить их невероятно сложно», — глухо выдохнул я. «Надеюсь, ты не побоишься связать свою жизнь с таким опасным типом, как я?» «Нет, не побоюсь. Я уже все для себя решила», — твердо заявила моя невеста. «Так бы и расцеловал».